Глава 38. Беда. «Посмотри, Елиза, край возрождается. Смогла это? Сможешь и другое?» Повторяю себе слова Дарана и вспоминаю первые зеленые побеги, которые пробиваются сквозь некогда мертвую почву и голоса людей, наполняющие этот край жизнью. Эти мысли успокаивают, дают надежду на лучшее, Но она тут же перебивается тревогой, ведь от Даррена со вчерашней ночи нет вестей. «Запропастился твой инспектор!» Как назло, подначивает Крок. Кидаю в него сердитый взгляд, хотя он ни в чем не виноват. Нужно меньше думать и заняться делом. Хотя бы сложить документы, чтобы ничего не потерялось. Как раз, час назад, посыльный принес еще один важный конверт. «Янга!» «Ты не перекладывала мои документы?» Хмурюсь, заметив, что кое-каких бумаг в моем узле не хватает. «Нет», — мотает головой наставница, «к твоему узлу вообще никто не подходил. А в доме больше ничего не пропало». Тут же настораживаюсь я. Янга и Крок оглядываются, а я на всякий случай прихватываю кое-что с собой. Надо бы перепрятать. «О!» — подскакивает Крок заметив что-то в окне. Надеюсь, она, Но тут же понимаю, что нет. «Леди Хельм! Леди Хельм! Беда!» Доносится с улицы громкий голос, и я тут же бросаюсь к порогу. Нита, запыхавшись, испуганная с растрепанными волосами и диким взглядом, едва ли не валится с ног. Так быстро она бежала. «Что случилось?» Спешу к ней, чувствую, как сердце сжимается от холода. «Дед Мигей и остальные пытаются отстоять земли, но долго не продержатся!» — выпаливает она. «Как отстоять? От кого?» — охает Янга. «Но времени на разговоры нет. Нужно спешить». «Так и вылетаю из дома, в чем была. Крок и Янга следом за мной. Мчимся по пыльной дороге так быстро, что легкие горят от напряжения. Добегаем до земель, а там такая толпа!» будто весь офис собрался. Женщины, дети, старики все смотрят в одну сторону. Даже не шепчутся, как обычно бывало. Смотрят молча, тихо, будто там вот-вот кого-то казнят. «Боги! Что же там происходит?» «Пустите! Дайте дорогу!» — рычит Янга, расталкивая людей локтями. «Хельм! Элиза Хельм здесь!» — замечают нас и толпа расступается, пропуская меня вперед. Наконец-то пробираюсь к началу земель и застываю, увидев целую ораву незнакомцев в черных униформах, которые в наглую забивают Коли в почву и протягивают цепи. А ещё несколько мужчин с оголенными мечами стоят возле работников, собравшихся в кучку. На удивление, дед Мигей и остальные вовсе не испуганы. В их руках вилы и тяпки, а в глазах решимость не отступать. «Леди Хельм!» — замечают они меня. И в голосах, и в взглядах столько надежды, будто сюда спаситель пожаловал. Не знаю, что тут творится и кто это все затеял, но я своих людей в обиду не дам. «Что вы делаете? Немедленно остановитесь!» Выхожу вперед, перебираюсь через цепь а в мою сторону тут же направляется острие меча. Сталь сверкает под лучами солнца, ослепляя на долю секунды. Голова раздается болью, что-то вспыхивает в уме, но тут же исчезает. Моргаю и смотрю на чужака с мечом. Сердито, решительно, бесстрашно. С ума сошли? Рычу, глядя в холодные глаза стражника. «Бывшим хозяевам тут делать нечего». Раздается противный голос совсем с другой стороны. Массивная фигура с лоснящимся от жира лицом и тройным подбородком лениво шагает в нашу сторону. Шелковый камзол натянут на необъятном животе так, что пуговицы вот-вот отлетят. Маленькие поросячие глазки смотрят с презрением, а на губах играет довольный оскал, который мне не забыть. «Вернулся-таки бордер!» «Вы что-то путаете. Я ничего никому не продавала и не передавала. Эти земли принадлежат мне!» Выпаливаю в гневе. «Вам уже давно ничего не принадлежит, и ваша подпись оказалась не нужна. Ваш муж все мило подписал за карточные долги!» Усмехается Бордер и показывает бумагу. «Какой еще муж?» Буркает Крок но я сама толком ничего не понимаю. Всматриваюсь в документ и чувствую, как холодеет в груди. Имя продавца мне хорошо знакомо, как и его размашистая подпись. — Не подделка, не переживайте. Все подписано в присутствии законника. Его подпись тоже имеется, как видите. С самодовольством заявляет Бортер, будучи уверенным, что победил в этом бою. «Да хоть в присутствии короля!» — срываюсь от гнева. «У меня нет мужа, я с ним в разводе, и эти земли по разводным бумагам только мои». «Да? А документы о разводе есть?» — усмехается Бортер. «Вот же гад!» — Элиза тянет меня за рукав Янга. В глазах ее страх, ведь именно этот документ пропал из моего узла. А Бордер тем временем смотрит куда-то в сторону, замечаю черную карету без герба. Гердон Сурал! Ну, конечно, они все спланировали. Заманили, таки в ловушку. Где же Даран? нервничает Янка. Мне бы и самой хотелось знать. Пробегаюсь взглядом по застывшей толпе, но его все не видно. Предал нас! дергаю наставницу за рукав. И так тошно и страшно. Не нужно нагонять страху. Даррен бы не предал, не стал. Он придет. А пока его нет, и сама тут всем наваляю. Господин Бордер, вы, должно быть, забыли, что земли, на которых найдены редкие ископаемые, не могут продаваться без согласия городской администрации. Напоминаю я, и толпа тут же охотно поддерживает. «Да, да». Весь город уже знает, что у леди Хельм там синюха. Он не может их купить. Сначала шепчутся люди, а затем начинают говорить все громче и громче. А после и вовсе переходят на крик. Сделка не настоящая! Верни земли! Но стоит Бордеру взглянуть на своих псов, как они тут же оголяют мечи. Звон стали пресекает крики, а люди застывают на месте. «Как раз об этом!» — скалится Бордер и кидает взгляд в белобрысого помощника-инспектора. Он, видимо, прибежал за нами следом вместе со своими людьми. Всего их четверо, а самого же инспектора среди десятков лиц не видно. «Леди Хельм скрыла месторождение редких ископаемых, а значит, нарушила закон». «Чего стоите, капитан?» «Арестуйте ее или мне на ваше бездействие жалобу в столицу подать?» Рявкает Бордер, а блондин чуть ли не взрывается от злости. Подчиненные с обеих сторон от него явно нервничают. Боятся наказания, обещанного толстосумом, но капитан так приказ и не отдает. «Не хотите, значит?» Раздувается ноздри лорда. «Думаю, ваш арест случится раньше». Усмехаюсь не меньше, чем Бордер, и ступаю вперед. Мошенничество, взлом и проникновение, преследование, хищение, незаконное присвоение чужого имущества, господин Бордер, мне продолжить список ваших преступлений? Что за ересь! Багровеет новый хозяин. Это. Выхожу в самый центр и достаю из кармана платья пару листов, которые так удачно прихватила. «Бумага о разводе, где говорится, что земли только мои. Ваши люди украли лишь копию. С некоторых пор люблю перестраховываться, знаете ли. А это...» Выпаливаю я, поднимая второй листок. Тот самый, который мне вчера отдал инспектор. «Бумага о регистрации полезных ископаемых. Посыльный обронил, а добрые люди нашли и вернули». Наверняка Дарен догадывался о том, что затевают его родственнички, или просто подстраховался, как и я. И Все-таки, где он сейчас? Инспектор бы ни за что не пропустил такой разбор полетов. «Вы?» — Бордер вспыхивает, злится, но сказать ему нечего. Потому и кидает рассерженный отчаянный взгляд на черную карету. Ждет помощи. И помощь, видимо, решают оказать. Чуть подальше стоит еще одна карета. Старая, потертая по углам. Дверца медленно открывается, и на землю падает едва живой человек. Избитое лицо, разорванная одежда, кровь на губах. Он выглядит как бродяга, хотя вещи явно дорогие. — Кто это? — шепчет Ниянга. И только хочу сказать, что не знаю. Как вижу, это лицо. Некогда лощеный аристократ с самодовольной ухмылкой и холеными руками превратился в жалкое подобие прежнего себя. Его худое лицо отекло, золотистые волосы, которыми он так гордился, слиплись от крови и грязи. Правый глаз заплыл, а нижняя губа рассечена. Сквозь прорихи в одежде виднеется рваная рана, На плече и темные синяки по всему телу. Но даже в таком состоянии заметны следы былой роскоши. Дорогая шелковая рубашка, хоть и пропитанная кровью, все еще поблескивает в дневном свете. На поясе висит опустевший кошель из мягкой кожи с серебряной пряжкой. А когда аристократ пытается подняться, замечая на его правой руке странный ожог в форме пики. Клеймо, которым метят задолжавших картежников в столичных притонах. Вот, значит, во что ты превратился, кеймор бывший муж другой Элизы, а мне так вообще никто. И все же жаль его. И страшно за себя. Отчаянный человек готов на все, особенно если его шантажируют долгами. А учитывая, что привез его сюда Гирден сурал, точно не стоит ждать ничего хорошего ведьма хельм вскакивает кеймор одним богам известно откуда у него берутся силы но он вскакивает на ноги слишком резко и несется прямо на меня ты меня приворожила опоила все отняла а потом развод обманом заставила подписать орёт он кидается на меня но угомонись мужик Преграждает ему путь аптекарь, хотя я уже собралась дать дёру. Рука инстинктивно коснулась подвески, которую мне дал Даррен на случай опасности. И сейчас сердце подсказывает, что самое время его позвать. Сама могу и не справиться. Что с ним не так? Тем временем пугается Янга, глядя на Берра, а крок, так и вовсе встает на дыбы, шипит, рычит и наверняка очень хочет обратиться в крокодила, но у него ничего не выходит. А вот вопрос, что за чушь сейчас несет бывший муж, пытавшийся избавиться от меня самым грязным способом? И мне очень интересно. Не смог Сурл избавиться от меня с помощью бордера, затерявшегося где-то позади. Так применил Берра? Злой ведьмой хочет выставить, как его предок, мою прабабушку. — Угомониться? Да это вы очнитесь! — выкрикивает Бер, зыркая гневным взглядом в толпу. — Она вас опаивает, одурманивает запахами и едой, как и меня. Она ведьма. Неужели вы этого не поняли? Ладно, я дурак. Не знал, кто такой Хельм. Но вы... Бывший муж яростно толкает аптекаря и оборачивается к толпе, продолжая пугающее представление. Разве не странно, что как только она появилась, все вдруг изменилось? Ненавидели, но полюбили. И в столице она сделала то же самое, пока ее не раскрыли, потому и сбежала сюда. Бред. Только хочу высказаться, но меня опережает кто-то из толпы. Тот самый мужик из рыбной лавки. И его жена охотно поддакивает. «Не наговаривай на Хельм!» — требует она. «Вот они, еще опоенные! Мужиков в столице штабелями ложила, а здесь и до женщин добралась!» — рычит на меня Бер, а затем отталкивает аптекаря так, что тот падает и вновь несется ко мне. «Верни мне мой разум! Верни мою украденную жизнь, ведьма!» — выкрикивает Кеймор, выхватывая из-за пояса клинок, сталь которого сверкает в воздухе. В испуге выставляю руки. Крок кидается в атаку. Капитан тоже спешит, но кеймар падает сам. Так до меня и не дойдя. Падает так, будто его молнией поразило. И искры, сиреневые искры, разлетаются по воздуху вокруг его тела, свалившегося на землю и бьющегося в конвульсиях. — Что за... — пугается народ. И вместе с ним и я. Капитан первым кидается к Берру, тут же поспевают и другие, загораживая своими спинами обзор. Видно лишь трясущиеся в лихорадке ноги, а затем они вдруг резко вытягиваются и падают неподвижно на землю. Изумленная толпа притихает. Белобрысый капитан медленно поднимается с колен. Он слышит жужжащие в воздухе вопросы. «Что там? Что произошло с этим безумцем?» Мертв, хрипит голос блондина, и шепота в толпе становится все больше. Черной магией убит. Еще более мрачным тоном добавляет капитан, а затем кидает в меня острый взгляд. В этом взгляде намешано столько всего и испуг и разочарование, будто он уже успел поверить, что хельм не злодейка и приговор, осуждение. Он решил, что это я и толпа. Вот-вот подумает так же. Что? Нет, это не я. Хочу закричать, когда понимаю, как это выглядит. Бер мчался ко мне, обвиняя, за нож взялся и вдруг умер от черной магии, спасшей меня. Боги, уму непостижимо. Я уже знаю этот сценарий. Гердон решил повторить историю. Раз уж своими руками не может меня убить, решил подставить, чтобы толпа приняла решение о смерти, а не он. Думает, это не прямое вмешательство? Одни боги знают, насколько он хитрый и подлый, но на этот шаг все же пошел. Значит, так сильно я ему мешаю. Как прискорбно, леди Хельм! Раздаётся леденящий душу голос, всковавший толпу тишине, а затем и шаги, медленные, но знакомые до боли и злости. А вот и сам зачинщик. Явился, разумеется, Гердон Сурал в богатом камзоле кровавого цвета, шествует через толпу, словно хозяин этого города, что, впрочем, недалеко от истины. Острые черты лица, тонкие губы вечно сжатые в надменной усмешке, а глаза холодные, расчетливые, горят предвкушением скорого триумфа. «А я так надеялся на перемирие!» еще и нагло лжет, начиная свою партию почти в точности, как его гнусный предок. «Но вижу, вы не отличаетесь от своих предков!» Выдаёт он, остановившись в нескольких шагах, и небрежно указывает рукой В уже мертвое тело Берра. Прискорбно, что еще одну хельм придется отправить на костер. Но грех есть грех. А правила Аффиса нерушимы, и от наших законов вас не спасут даже высокопоставленные друзья в столице. Впрочем, как я полагаю, их разум освободится от вашей магии, как только вас не станет. И разум наших горожан которых вы успели околдовать в том числе», — выдает Гердан и переводит взгляд на толпу. «А я вам говорила, что она ведьма!» — вырывается вперед та самая женщина, которая едва не расцарапала мне лицо на площади во время маскарада. «Да что ты такое несешь? Как можно? Без суда и следствия! Нужно дождаться инспектора!» — ругается с ней кто-то из толпы. А зачем ждать, когда мы все своими глазами видели? Выступает еще одна дама та самая остерегаться, которую мне всегда велела Янга. А я про нее совсем забыла, пока гонялась за зеркалом, которого не существует. А ведь эти две барышни все время ходили под ручку и на меня косились. Пока гонялась за одним врагом, про других забыла. Ох, нехорошо, Элиза! Или что, скажете, что не видели? Как умер этот несчастный околдованный мужчина? Черные искры только мерещились. Откройте глаза, требует активистка. Посмотрите, как быстро вы все стали ей доверять, хотя пару месяцев назад сами хотели ее сжечь. Уже забыли. Она помогла чем таким особенным? Парой красивых фраз и советами? Вы бы и в глаза ей поменьше смотрели, да чаи в ее лавке гадалки не пили!» — выкрикивает та женщина. «Потому вы ею и восхищаетесь, что она вас околдовала!» «Тогда почему же вас я не околдовала, мадам?» Не выдержав, ступаю вперед. «Раз у меня такая сильная магия, как вы говорите, то почему же вы не в моей власти? Может, уже хватит устраивать цирк?» «Хотите следствие? Давайте!» «Уверена! Тогда мы все узнаем, кто все это подстроил!» «Хотя и так несложно догадаться, кто всю жизнь ненавидел Хельм!» Выпаливаю в сердцах и кидаю на Герда на такой взгляд, что любой другой на его месте бы вздрогнул, но он даже бровью не ведет. «На меня намекаете, леди Хельм?» — усмехается он. Я все эти годы работал на благо Афиса и его жителей. А где были вы, пока не прознали про просинюху на землях, отравленных вашими предками? Жила в страхе, боясь, что вы меня найдете. Выпаливаю я. Ведь земли отравили именно вы, господин Гирдан. Вы той ночью пришли в наш дом и силой заставили ведьму высосать всю мою магию, чтобы снять проклятие которые пробудили своим грехом. «Эй, ведьма, ты лучше не заговаривай про проклятие, и так руки чешутся тебя прибить!» — кидается Пайер, которого я даже не заметила, разглядывая его опасного, подлого дядюшку. «Игай здесь!» — выкрикивать не спешит. Он не такой, как братец, но все же Сурол и будет за главу своего клана, а не за какую-то хельм. «Не меня прибивай, а своего дядю!» Осекаю Пайра, и пока он не начал вновь нападать, выкрикиваю еще громче. «Мои предки сделали так, чтобы проклятие закончилось на трех поколениях. Но ваш дядя совершил преступление, запустившее еще одну волну проклятия. Потому он пришел в наш дом, чтобы скрыть свои грехи от Марака Суррелла, Но все пошло не по плану. Он отравил те земли, заразил многих магической болезнью и убил Марыка Суррала, когда тот обо всем догадался. Выпаливаю от всего сердца, надеясь, что меня услышат. Толпа молчит. Толпа готова поверить. А вот Гирдан выглядит абсолютно спокойным, несмотря на озадаченные взгляды своих племянников. Что за глупые сказки, леди Хельм. Вы, если собираетесь врать, то придумали бы что-то получше. Ах да, сегодня у вас не хватило времени на подготовку. Только и тянет Герден. Ну уже, леди Хельм, раз заявили такое, предоставьте улики. Черт возьми, улик у меня нет, и дары все еще нет, хотя подвеску я уже сломала. Зато есть кое-что другое. Вы умело заметаете следы, господин Гердан. Однако подчистили не все. Выпаливаю я, вижу, как в его глазах мелькает страх, а пальцы тут же касаются кольца на мизинце с красным камнем. Да вы что? Так давайте, показывайте. Покажу, обещаю я. Делаю несколько шагов к толпе, И говорю громко, четко, смело. «У меня нет права на ошибку. Киданы, Лоуренса, Астриды, Белс, Амирос, Стоун, Лирос. Вам ведь знакомы эти фамилии? Эти люди кому-то были соседями, кому-то друзьями или возлюбленными?» Обращаюсь к людям. «За пятнадцать лет многие, как и они...» «Бежали в столицу или пропали бесследно? И знаете, что их объединяет? Конфликт интересов с Гирданом Суролом. Это не доказательства, а выдумки, леди Хельм!» — отсекает враг. «Будут и доказательства. Со дня на день сюда привезут показания свидетелей, видевших, что вы сделали в ту ночь!» Блефую, лишь бы выиграть время. «Их для вас!» «Подкупит тот лорд Батон, которого вы успели опоить», — усмехается Гирден. «Что ж, боюсь, мне надоел этот цирк. И если вы не готовы признать свою вину и покаяться, мне придется вас заставить. Приведите их!» Приказ эхом проносится по полю. Двери черной кареты тут же открываются, и двое бравых мужчин ведут сюда женщину, закутанную шаль и мужчину. Второй тут же срывается с места, пытается кинуться ко мне, крича. «Любимая, не отвергай!» Я вижу его впервые, и, хвала богам, его тут же ловят и закрывают рот кляпом. Но он все же еще продолжает плакать и тянуться ко мне. «Бедолага!» вздыхает Сурал. «Как я понял, вы не рассчитали магию, и это свело его с ума так, Что он шел сюда пешком от самой столицы. Бред! Я его даже не знаю! решительно заявляю я. А ее? спрашивает Сурл, и с девушки тут же срывают шаль. Толпа охает, а мы с друзьями замираем, глядя на худую женщину, руки и лицо которой покрыты странными ранами в форме полумесяца. Агнес! узнают девушку, кто-то из моих новых подруг, и тут же кидают беспокойные взгляды в мою сторону. «Кто такая Гнес? тихо спрашивает Крок. «А я не могу ответить. Точнее, не сразу вспоминаю, где уже слышала это имя». Она должна была отвечать за прием, но ее поразила странная болезнь, природу которой ни один лекарь не смог определить. «Потому она пришла за помощью ко мне». И выяснилось, что это черная магия, — выдает Сурл. А вы, леди Хельм, так удачно заняли место Агнес. Скажите, это тоже совпадение? Это ваша ловушка, господин Сурл, чтобы избавиться от меня. Цежу сквозь стиснутые от гнева зубы, но понимаю, что бесполезно. Гердон времени зря не терял. Нашел каждую возможность, чтобы очернить меня. И толпа верит ему все больше и больше. Уже вижу страх в глазах людей. А Гнес, как назло, начинает говорить. «Это она! Точно она! Она пришла в мой дом тем вечером и дала мне эту заколку. А ночью я заболела!» Выпаливает девчонка, вбивая последний гвоздь в крышку моего гроба. Мне нечего противопоставить. Нечего. Думаю, достаточно доказательств вашей вины, леди Хельм. Устало выдает Гертон. Кидает взгляд в капитана, уже не знающего, кому верить. Не рекомендую вам тянуть время. В прошлый раз минута промедления дала возможность Агате Хельм наслать проклятие на нас. А в этот раз пострадать могут все. «За кого вы в ответе?» — советует Гердан. И капитану ничего не остается, кроме как отдать приказ. «Схватить ведьму!» — рычит он, и стража тут же кидается ко мне. «И рот ей закройте, чтобы не смело проклясть!» «Конец. Вот теперь мне точно конец!» Мысли накрывают отчаянием, в голову бьет паника. Но тут раздаются крики. «Хозяйку не отдадим!» Мигей, Нита и еще несколько человек выходят перед нами с вилами и тяпками. «Околдованы! Они не в себе!» подсказывает Гертон, и, видя, что стража мешкается, отдает приказ наемникам Бордора. «Помогите! Чего стоите? Не то все тут умрем!» Те слушаться не смеют. Тут же кидаются на нас, и начинается такая возня! Что становится страшно. Крок цепляется кому-то в ногу. Янга тоже не собирается стоять без дела. Поднимает с земли какую-то палку, лупит ею наемников, превращая все это в балаган. Но нам не выстоять. Не выстоять. Еще и люди пострадают. Ведь в руках наемников оголенные мечи, а у нас ни навыков боя. Ни толкового оружия, ни численного превосходства. И терпение их вот-вот лопнет, начнётся резня. — Хватит! — выкрикиваю я и, крепко сжав кулаки, ступаю вперёд.